Зайчий хоровод Мороз на дворе Особый мороз весенний Ухо, которое в тени мерзнет А которое на солнце горит Из зеленых осин капель Но капельки не долетают до земли Замерзают на лету в ледышке На солнечной стороне деревьев Вода блестит, теневая затянута матовой коркой льда. Прыжели ибняки, А ольховые заросли стали лиловыми. Днём плавятся и горят снега, Ночью пощелкивает мороз. Пришла пора зайчьих песен, Самое время ночных зайчьих хороводов. Как зайцы поют, По ночам слышно, как хороводы водят, в темноте не видать. Но по следам все понять можно. Шла прямая зайчья тропа, от пенька до пенька, через кочки, через валежины, под белыми зайчими воротцами, и вдруг закружила немыслимыми петлями, восьмерками среди березок, кругами-хороводами вокруг елочек, каруселью между кустов будто закружились у зайцев головы и пошли они петлять допутать да пляшут и поют поют как берестяные дудки дуют, даже губы подскакивают Нипочем им сейчас лисицы и силины. Всю зиму жили в страхе, Всю зиму прятались и молчали. Довольно! Март на дворе. Солнце одолевает мороз. Самая пора зайчьих песен. Время зайчьих хороводов. все семь ручи